Она подсыпала мужу в нос, он попытался было увернуться, но она опрокинула его на спину поперёк кровати и навалилась на него. Минуту они пролежали без движения. Судья Аркадий погладил её по спине, ощущая жар огромного живота, и внезапно почувствовал, как её бёдра вздрогнули. Она подняла голову и пробормотала сквозь зубы: "Подожди, я закрою дверь". Альгальд ждал, пока установят последний дом. За 20 часов возникла новая улица, широкая и голая, упиравшаяся прямо в стену кладбища. Альгальд работал вместе со всеми, расставлял мебель, а потом уже, задыхаясь, ввалился в ближайшую к нему кухню. На очаге, сложенном из камней, кипел суп. Он приподнял крышку с глиняного горшка и вдохнул пар. С другой стороны очага на него молча смотрела большими, спокойными глазами худая женщина. "Значит, пообедаем?" обратился к ней Алькальт. Женщина ничего не сказала. Алькальт, не дожидаясь приглашения, налил себе тарелку супа. Тогда женщина принесла из комнаты стул и поставила его перед столом, чтобы Алькальт мог сесть. Хлебая суп, Он с благоговейным ужасом оглядел партию. Ещё вчера здесь была только голая земля, а сегодня сушилось на верёвке бельё и в грязи барахтались две свиньи. "Может, и тут даже что-нибудь посадить", сказал он. Не поднимая головы, женщина ответила: "Всё равно свиньи сожрут". А потом, положив на тарелку кусок варёного мяса, два ломтя маниоки и половину зелёного банана, подала ему, подчёркнуто вкладывая в этот акт гостеприимства, всё безразличие, на какое только была способна. Алькальт, улыбаясь, попытался встретиться с ней взглядом. "Хватит на всех", сказал он. "Пошли вам Бог не сварения", ответила, не глядя на него женщина. Он сделал вид, что не слышал дурного пожелания, и занялся едой, не обращая внимания на ручки поты, втыкающие по шее. Когда он доел, женщина по-прежнему на него не глядя взяла пустую тарелку. И долго вы думаете продолжать это? спросила Алькальт. Когда женщина заговорила, лицо её осталось таким же спокойным. Пока вы не воскресите наших близких, которых вы убили. Сейчас всё по-другому, сказала Алькальт. Новое правительство заботится о благосостоянии граждан. А вы, женщина прервала его, как было, так и осталось. Чтобы за 24 часа построили целую улицу, такого ещё никогда не бывало, продолжала Алькальт. Мы пытаемся сделать городок пристойным. Женщина сняла с проволоки чистое бельё и отнесла его в комнату. Алькальт не отрывал от неё взгляда, пока не услышал ответ. Наш городок был пристойным, пока не появились вы. Пофи Алькальт ждать не стал. Неблагодарные, сказал он. Мы дарим им землю, а они ещё недовольны. Женщина не ответила, но когда Алькальт пошёл через кухню к выходу на улицу, пробормотала клонившись над очагом: здесь будет ещё хуже, здесь мы будем чаще вас вспоминать, мёртвые совсем рядом. Алькальк попытался вздремнуть до прибытия баркасов, но не смог. Зной был невыносим. Опухоль начала спадать, однако чувствовал он всегда по-прежнему плохо. Целых 2 часа провожает взглядом едва уловимое течение реки. Алькальт слушал, как где-то в его комнате стрекочет цикада. Он ни о чём не думал. Услыхав наконец шум приближающихся баркасов, Алькальт разделся догола, обтёр полотенцем потное тело и надел форму. Потом отоскал цикаду, взял её двумя пальцами и вышел на улицу. И столпы, дожидавшиеся баркасов, выбежал чистый Хорошо одет и мальчик, и преградил путь Олькальду пластмассовым автоматом. Олькальд отдал ему цикаду. Минуты позже, сидя в лавке сирийца Моисея, он уже смотрел, как причаливают суда. 10 минут набережная кипела. Олькальд почувствовал тяжесть в желудке и тупую головную боль. И ему вспомнилось дурное пожелание женщины. Он отвлекся, глядя на пассажиров, спускающихся по деревянным сходням и расправляющих мышцы после восьми часов неподвижного сидения. «Всегда одно и то же», — сказал он. Сириец Моисес обратил его внимание на то, что в этот раз есть и кое-что новое. Прибыл цирк. Алькальд уже знал об этом, хотя не мог бы объяснить, откуда. «Может...» Благодаря тому, что на крыше баркаса громоздилась груда шестов и разноцветных полотнищ, или потому, что он увидел двух женщин в платьях одного фасона и расцветки, будто одного человека повторяли два раза. «Хоть цирк приехал!» — проворчал он. Сириец Моисес заговорил было о зверях и жонглерах, но Алькальт смотрел на цирк с другой точки зрения. Вытянув ноги, Он оглядел носки сапог. В наш городок приходит прогресс.